Глава 21. Мирда. Волны бьются о берег. Дождь молотит по жестяную кровлю. Ветер оглушает, в его завываниях слышен нескончаемый свист. Я вглядываюсь в окно, пытаясь понять, что происходит. Я отдёргиваю шторы. Там, где был песок, теперь подступая к белой веранде плящется море. Сердце бешено бьется. Вода поднимается. Надо переместиться выше, на второй этаж. Я цепляюсь за протянутую руку Энтони и следую за ним вверх по лестнице. Нога оступается. Энтони подхватывает меня на руки, несет наверх, и только когда мы оказываемся в спальне, он меня опускает. Сильно поднялась вода, спрашивает он. Метра три, пожалуй. Дом стоит не так высоко над океаном. Возможно, не стоило подниматься наверх, говорит он. Что будем делать, если вода продолжит пребывать? Внизу оставаться тоже не вариант. Течение слишком сильное нас просто отнесет в море. Откуда-то доносится звон разбитого стекла, и я вздрагиваю Вероятно, окно. Энтони гладит меня по спине, но в его голосе сквозит тревога. Окружающий нас мир вдруг становится источником угрозы. Мать природа ополчилась на нас. И дело не только в опасностях, которые таятся в самом шторме, а в том, что он сметает на своем пути и может обратить во зло. «Думаю, ванная — самое безопасное место», — говорю я. А внизу, по крайней мере, большая часть окон заколочена. Единственное, что нас сейчас отделяет от смерти, — это крыша. Но ее прочность, судя по металлическому скрежету, внушает большие опасения». И если вода поднимается, хороших вариантов не остается. Мы бежим в ванную и, закрыв дверь, вместе втискиваемся в ванну. Энтони крепко обнимает меня, жарко дыша мне в шею. Черт знает что. Бормочет он почти мне в ухо. Ненавижу быть беспомощным. Надо было попытаться выбраться отсюда. Я должен был позаботиться о твоей безопасности. «Разве ты знал, что все обернется настолько плохо?» Такого шторма мне видеть не приходилось. Энтони стискивает меня еще крепче. «Если мы его не переживем...» Не говорит так. «Если мы его не переживем...» Продолжает он. «Я хочу, чтобы ты знала. Все эти последние дни были самыми счастливыми в моей жизни. Я сглатываю комок в горле, сплетаю свои пальцы с его, подношу наши руки к губам и целую костяшки его пальцев. Мы молчим, а вокруг лютует шторм. Сколько часов у нас осталось? И вдруг воцаряется тишина. Энтони выпускает меня, и я иду за ним в спальню. Он вглядывается в одно из окон, которое осталось незаколоченным. На чернильном небе проступают звезды, ветер утих, кругом тишина и спокойствие. «Неужели все?» спрашивает Энтони, и я снова поражаюсь тому, что мы поменялись местами, и теперь он ищет поддержки у меня. Нет, в память оживают детские годы на Кубе. Будет еще хуже. Во время шторма такое порой случается. Вдруг все успокаивается, а затем начинается снова, иногда сильнее прежнего. Энтони смачно ругается, «Возвращайся в ванну, я спущусь вниз, поищу еду, пока затишье. Неизвестно, сколько мы тут проторчим, надо подготовиться к худшему». Он кривится. «Такого поворота мы никак не ожидали». «Это не твоя вина. Такого никто не ожидал. Я давал клятву оберегать тебя. Он протягивает мне керосиновую лампу, а другую берет себе. Я ненадолго. Я хватаю его за руку. Ты точно хочешь идти туда? Вода уже поднялась, кто знает, что там сейчас происходит. Не стоит рисковать жизнью ради еды. А вдруг мы застрянем здесь на несколько дней в ожидании спасения? Я не хочу, чтобы стихия все смыла и разметала, когда шторм ударит снова. Конечно, Энтони прав, только мне страшно, что он спустится вниз и не вернется». Тогда я пойду с тобой. Я хорошо плаваю, можно сказать, я выросла в океане. Мир-то нет, ты должна остаться тут. Вдвоем мы сможем больше принести. И больше риска, что с нами обоими что-то случится, прошу тебя. Я быстро обещаю. Он прижимается к моим губам, этот поцелуй очень напоминает прощальный. Слезы застилают мне глаза, но я его отпускаю. В ночной тишине я прислушиваюсь к звукам. Может, снова поднялся ветер, и волны бьются о стены дома. Или Энтони крикнет мне, если внизу слишком много воды. Ожидание кажется бесконечным. Наконец, тишину нарушает звук шагов по деревянному полу. Я подскакиваю с пола в ванной, хватаю лампу и бросаюсь навстречу Энтони. Как там внизу? Очень плохо. Удалось найти продукты, я вся извелась. Я поворачиваю ручку, и захожу в темную комнату. «Энтони!» Крепко сжимая в руке лампу, я повожу ею стороны в сторону. Ее свет падает на мужчину. На нем потрепанный комбинезон и поношенная рубашка. Я сразу узнаю его. Вчера он попался мне возле дома, он курил сигарету, когда все забивали окна, и я приняла его за работника. В руке он держит нож. Металл поблескивает в свете лампы, Его взгляд безумен. «Только пикни, перережу твою хорошенькую шейку». Во рту пересыхает. От ужаса я не могу выдавить из себя ни звука. Может, он надеется укрыться здесь от шторма или явился сюда совершенно иными целями. «Давай сюда кольцо». Он направляется ко мне тяжелыми шагами и, подойдя вплотную, останавливается, зависая надо мной. Издали он казался внушительным, а сейчас совсем близко, с ножом в руке, выглядит устрашающе. «Что? Кольцо! Давай сюда кольцо, которое носишь, я видел!» Я бросаю взгляд на огромный бриллиант, который Энтони надел мне на палец в Гаване. Несмотря на связанный с ним дискомфорт, теперь, когда я снимаю его с руки, мне становится невыразимо жалко. Мужчина хватает кольцо, едва не задевая меня ножом. «Где Энтони?» Шум внизу, очевидно, было за шторма. Или у этого типа есть сообщник? А вдруг Энтони ранен или погиб? Слышится громкий удар в окно, а следом за ним звон разбитого стекла. Ветер снова разгоняется, забывает, оглушая меня пронзительным свистом. Ураган возвращается. «Давай сюда остальные цацки», — приказывает мужчина. «И деньги тоже». «Где Энтони?» «Цацки, давай!» — повторяет он, размахивая передо мной ножом. Не говоря ни слова, я иду к туалетному столику, где стоит прелестная деревянная шкатулка, которая так понравилась мне при первом осмотре комнаты. Я поднимаю крышку, сгребаю подарки Энтони и с горечью гляжу на украшение привезенные из кубы, на ожерелье, принадлежавшее поколениям женщин нашей семьи, которые отец вручил мне в день свадьбы. «Это смешно». Но когда я протягиваю этому типу украшения, которое он распихивает по карманам, ощущение такое точно я отдаю кусочек своей семьи. Мне хочется позвать на помощь, но он делает выпад в мою сторону, почти задевая острием ножа. «Я охаю!» «Заткнись!» — приказывает мужчина. И тут в комнату входит Энтони. Он замирает, переводя взгляд с меня на мужчину, который приставил нож к моей шее, после чего роняет на пол еду, принесенную снизу. Это уже не мой муж. Я впервые вижу этого человека. У него на лице появляется маска, и теплота, с которой он обычно смотрит на меня, уступает место холодному, расчетливому взгляду. Он выглядит свирепым. И сейчас это вселяет в меня уверенность. «Убери нее руки. Ты же не за ней пришел, а за деньгами. Я дам тебе столько, сколько хочешь». Энтони делает шаг. Мужчина дергается и выбрасывает руку вперед, когда он подходит близко, так что еще чуть-чуть, и удар пришелся бы в живот. «Не рычит грабитель. «Пусть она!» Деньги в ночном столике, — говорит мне Энтони, но удивление спокойным голосом. «Достань и отдай ему. Ты поняла?» Я киваю. «Опусти лампу!» — приказывает грабитель. «И я ставлю ее на пол!» Мужчина стоит друг напротив друга, а я подхожу к ночному столику, открываю ящик и начинаю копаться в нем. пальцы нащупывает стопку хрустящих банкнот и ощущает холод металла. «Она нашла деньги», — произносит у меня за спиной Антони. И его спокойный голос лишь усиливает охватившую меня панику. «На безбедную жизнь тебе точно хватит». Мужчина молчит. «Что-то еще?» — спрашивает Энтони. «В доме я тебя не видел». «Его тут и не было», — говорю я. Он околачивался поблизости. «Но почему я не рассказала об этом раньше? Мне следовало предупредить Энтони спросить, почему этот тип ошивается возле дома». но никогда не работает. «Я тут не только ради денег», — говорит грабитель. «Я так и предполагал». «Кто тебя послал? Карла, Майкл, Фрэнк?» «Сколько же у него врагов? Сколько у нас врагов?» «Мистер Морган шлёт привет», — говорит мужчина. «Следовало догадаться, что здесь замешан Фрэнк. Натравливает лакеев на беззащитных женщин» в его стиле. Снаружи доносится грохот, сопровождающийся пронзительным завыванием ветра, а следом раздается крик, когда Энтони всем телом бросается на грабителя. Рухнув на пол, они начинают кататься по комнате, так что не разобрать, кто где. Решение приходит быстро, чем бы Энтони не занимался в прошлом, но перевес явно не на его стороне. Противник слишком крупный, и шансов рукопашной у него нет, нож поблескивает в свете лампы. Я поднимаю револьвер, который достала из ночного столика, и направляю на них. Прицелиться трудно, они все время двигаются, пытаясь схватить нож. Все происходит слишком быстро, и я боюсь промахнуться. Грабитель больше, но из-за темноты я плохо их различаю, стоит мне прицелиться, как они тотчас откатываются в сторону. И рев шторма смешивается с шумом их борьбы, и тут «Давай, мирта доносится до меня сдавленный голос Энтони. Пальцы трясутся, когда я нажимаю на спусковой крючок. Раздается выстрел, и потом слышно только завывание ветра и беснование шторма в ночи.